Глава восемнадцатая. Арена. Отборочные. Неплохо устроился Чумис, ничего не скажешь. Мало того, что стравил между собой две расы, так еще и создал место, где нет расовой дискриминации и прочего. Теперь те, кому противна сама идея войны и те, кто хочет, не скрываясь, жить со своей второй половинкой – пусть она и принадлежит к враждующей стороне, всегда могут найти уют и укрытие в городе мутантов. Пока за пределами пустоши идут ожесточенные сражения, здесь жизнь протекает мирно и спокойно. Такими темпами, если все дальше будет продолжаться в подобном ключе, в скором времени это место станет центром континента, а позже и ее столицей. Правитель же города получит огромную власть в свои руки, не приложив при этом особых усилий. В летописях истории будут удалены записи, что именно он развязал войну между расами, ведь, как известно, историю пишут победители. Идея с проведением турнира для выявления сильнейшего, а также большими призами за победу, несет в себе куда больше, чем кажется на первый взгляд». Каждый такой турнир будет добавлять в армию чумиса преданных, готовых ради него на все сильнейших бойцов. Пройдут годы, максимум десятилетия, и он обзаведется огромной армией, не пролив лично и капли крови на поле боя. Причем состоять она будет как из нормисов, так и трахарцев без раздумий, направивших клинки на своих бывших соратников». Если вовремя не остановить расширение влияния правителя города, то в скором времени в его руки попадет власть над всем континентом, а позже над всем миром. К сожалению, многие этого банально не увидят, пока не наступит день Икс. Чумис ведет слишком тонкую политическую игру, без вреда для себя играя чувствами представителей обеих рас. «Приготовьтесь! Ваш выход через пятнадцать минут!» В зал вошел пышно одетый мутант с шестью руками, в каждой из которых находилась по свитку. Внимательно сверившись с одним из них, он продолжил. «Ваша группа третья, замыкающая перед небольшим перерывом!» Он уже собрался было уходить, но вопрос командира заставил его повернуться и пристально посмотреть на говорившего «Прошу прощения, что задаю такие банальные и глупые вопросы». Хиро сделал глупое выражение лица, отдаленно напоминающее деревенского жителя, прибывшего в мегаполис и не знающего, что ему делать дальше. «Мне пришлось в спешке добираться в город, поэтому мне не удалось изучить правила турнира. Не могли бы вы их кратко поведать? Не очень хотелось бы упасть в грязь лицом перед правителем». «Очередной желающий проставиться, прибывший из отдалённых регионов?» Усталый как-то немного обречённо выдохнул шести руки. Видимо, не только один командир задержал его с подобными вопросами. «Слушай внимательно, повторять дважды не буду. Турнир разделён на три этапа. Первым идёт отборочный тур, где между собой сражаются все находящиеся в комнате». Каждую комнату распределяется по полусотне участников, и только три из них проходят во второй этап. Всего таких групп 12, следовательно, во второй этап проходят всего 36 участников. Дальше будут сражения один на один между прошедшими отборочной, пока не останется четверо участников после чего начнется последний этап с полуфиналом и финалом. «Тогда выходит не совсем правильно, или я ошибаюсь. После двух побед участников останется 9, Как же они будут решать, кто будет сражаться дальше?» – продолжил наседать командир. Всё довольно просто. Пятеро участников будут тянуть жребий». «Последний, кому не достанется пара из участников, будет сражаться против занятшего в прошлый турнир третье место». Мутант пристально посмотрел на командира и, пока тот вновь не задал вполне очевидный вопрос, продолжил. «Когда останется всего пять участников, трое будут тянуть жребий и кому не достался оппонент из участвующих в турнире, будет сражаться против того, кто занял в прошлый раз второе место. Когда останется всего три участника, добавится тот, кто в прошлый раз занял первое место, верно? Хира уже прекрасно понял структуру, а руки с облегчением кивнул. В сумме, чтобы дойти до финала, надо выиграть целых пять поединков. Все верно. Еще вопросы будут? Кроме командира, судя по всему, все остальные в зале прекрасно знали структуру проведения турнира, поэтому задавать вопросы не видели смысла. Зато их взгляды были отчетливо направлены в сторону Хиро, и совсем не несложно догадаться, кого именно они выберут своей первой целью во время отборочных. Новичков сокрушать любят все, особенно тех, кто так сильно подставился. Правда, вот... Не того они себе противника целью выбрали, но об этом они уже узнают совсем скоро. «Готовьтесь! Теперь у вас осталось всего около десяти минут на подготовку!» «Ты меня смог удивить своими вопросами, Хиро!» Вновь откуда не возьмись, появился аллен уже без той кровожадной ухмылки. «Не знать банальных правил того, в чем собираешься участвовать!» «Неужели настолько уверен в себе?» «Кто знает», – зевнул командир, всем своим видом демонстрируя безразличие. «Время покажет». Ален еще покрутился немного рядом, но, видя, что его собеседник не собирается продолжать диалог, вновь убежал к своей небольшой компании. «Да, на удивление, этот прозорливый боец находился здесь не один», Рядом с ним находилось еще трое нормисов, и все как один не сводили заинтересованных взглядов с новичка. Хиро, делая вид, что ему все действительно безразлично, одновременно внимательно следил за окружением. Многие разбились на небольшие группки, по три-четыре человека в каждой, и старались держаться обособленно от остальных. Становится понятно, как они собираются пройти во второй этап. Разбившись заранее на небольшие группы, у них куда больше шансов, чем у одиночек. Хорошая и одновременно не самая лучшая стратегия. Например, в группе Олена уже четверо, и когда дойдет время выбирать, кто из них пройдет дальше, если они смогут всех одолеть на отборочных, кому-то придется отсеяться. Но даже так у них куда больше шансов, чем у других». «Третья группа! Приготовьтесь!» В комнату вошел один из распорядителей, не тот, что был ранее. «Ваш выход через две минуты по сигналу!» Все начали подниматься со своих мест и доставать ранее припрятанное оружие. Некоторые уже давно не выпускали его из рук, другие только сейчас решили явить его свету. Разнообразие довольно сильно бросалось в глаза, от луков с арбулетами до алебарды-бердышей. Больше всего выделялся олен. Он держал в одной руке увесистую сеть, обрамленную по краям грузиками, а во второй – нечто похожее на трезубец. В воспоминаниях командира сразу же промелькнули похожие образы из истории Земли. Примерно такое вооружение использовали гладиаторы на арене. Кто бы мог подумать, что в другой галактике будет нечто подобное? По сигналу все собравшиеся быстро двинулись к выходу, и командир не стал исключением. Перед самым выходом на арену их встретило двое привратников. Рядом с ними находилось несколько стеллажей с различным вооружением. Те, у кого не было своего собственного оружия, могли воспользоваться предоставляемым, На удивление нашлись те, кто решил воспользоваться предложенной услугой. Для Хиро подобное стало небольшим шоком. От оружия в таких местах может зависеть твоя жизнь и доверять ее непроверенному и явно не самого высокого качества хламу себе дороже. Командир не собирался в отборочных использовать хоть какое-то оружие. Пока ему довелось находиться в выделенной общей комнате, Он уже успел тщательно изучить и проверить всех оппонентов. Не считая Олена, от силы наберется не больше четырех участников, способных составить хоть какую-то конкуренцию остальным, но не ему. Их уровень развития находился максимум на начальном уровне лорда. Подзвонкие и тягучие звуки горно-привратники начали выпускать их на арену парами – Как только все оказались внутри, окруженными со всех сторон, наблюдающими на них с трибун жителями города, решетки на всех шести проходах резко опустились вниз. Не тратя времени, многие начали разрывать дистанцию и занимать более выгодное положение в окружении ранее выбранных соратников. Так поступили почти все, и лишь небольшая горстка одиночек, в которые входил и хиро остались на месте». «Без лишних предисловий! Да начнется сражение третьей отборочной группы! Пусть победят сильнейшие!» Речь произнес один из мутантов, от которого исходила невероятная мощь. Судя по одежде и занимаемому месту, это именно тот, ради кого Хиро согласился на этот фарс. «Ну, здравствуй, чумис!» Стоило правителю города замолчать, как повсюду начались сражения. Вопреки первоначальным ожиданиям, на командира не набросились сразу же, а наоборот, будто специально оставили в покое и старательно избегали. Это касалось не только его, но и других одиночек. «Понятно. Значит, они решили одиночек оставить напоследок и первым делом выбить себе преимущество, избавившись от других групп. Довольно умно, ничего не скажешь». Самому рваться в бой Хиру не хотелось, поэтому он медленно направился к одной из стен арены и удобно устроился в небольшом теньке. Когда участников станет поменьше, они сами за ним придут. Так смысл бегать и растрачивать силы? Ждать пришлось довольно долго. Группы бойцов оказались довольно опытными и явно давно работающие в команде. Им пришлось сильно попотеть, чтобы сократить количество участников. Стоит отметить, что все старательно избегали финального удара. Нет, он был, но не нес в себе смерть оппоненту. Все утратившие шансы на дальнейшее продолжение бойцы попросту сдавались и, приняв поражение, уходили к запертым решеткам. Судя по всему, здесь явно не приветствуются битвы насмерть, что довольно логично. В городе население лишь немногим превышает 10 тысяч, и если каждый раз на арене будет погибать по несколько сотен бойцов, а то и больше, совсем скоро оно сократится в разы. Наверняка здесь много местных жителей, но не только те, кто пришел за возможностью получить гражданство. Около 15 минут. Ровно столько потребовалось, чтобы остался всего с десяток человек. Две хорошо экипированные группы, в одной из которых находился недавний знакомый Олен и всего двое одиночек. Стоит отдельно отметить последнего, пусть ему и довелось сражаться против групп, он смог хорошо себя показать и выйти из своих битв победителем. Орудуя двумя клинками, он ловко избегал опасных ударов, а незначительные попросту игнорировал. Благодаря своей скорости, сноровке и стилю ведения боя, ему удалось выиграть несколько сражений подряд и при этом не особо сильно запыхаться – «На текущий момент именно этот одиночка сильнейший из остающихся бойцов, если не считать командира». «Отдохнул!» – с улыбкой произнес Алин, направляясь в сторону Хиро. «Не один, вместе со всей своей группой. Другая группа также надвигалась на последнего одиночку. Как видишь, мы тебя не трогали, дали возможность отдохнуть и понаблюдать за развернувшимся представлением, но пора закругляться». «Ты же не думал, что сможешь пройти дальше, ни разу не поучаствовав в сражении?» «Было бы отлично, если бы мне удалось», — хмыкнул командир, поднимаясь. «Не хочу показаться слишком самоуверенным, наглым или что-то подобное, но ваш уровень слишком мал для того, чтобы мне пришлось хоть немного напрячься. Лучшим решением было бы попросту пропустить эти отборочные и направиться дальше в надежде...» что хоть там кто-то сможет порадовать меня интересной битвой, но шансы на это невелики. Действительно, самоуверенности тебе явно не занимать. Хиро не стал ждать, пока его подожмут к стенке вплотную, и сам выдвинулся вперед. Его сразу же начали окружать с четырех сторон. Не расскажешь, на чем зиждется твоя уверенность? Почему бы и нет, даже покажу». Командир мягко улыбнулся. «Вот только... сможешь ли ты все рассмотреть?» Дальше вести светские беседы не имело никакого смысла. С текущим уровнем противников нет смысла использовать какие-то навыки или активировать защиту. Это просто без да и раскрывать свои карты раньше времени в планы хиро не входило. Первой жертвой оказался взрослый, как и аллен, весь покрытый шрамами мужчина. В этой битве он использовал щиты короткий одноручный клинок. Движения четкие, выверенные, отлаженные многолетним опытом, но всего этого оказалось банально недостаточно. Рывок Хиро оказался прямо перед ним, приняв удар острия клинка на предплечье, отводя его в сторону второй рукой, командир схватился за защиту порвал его будто лист бумаги. Противник от такого на мгновение опешил, за что и был отправлен в полет четким ударом в подбородок. «Первый готов». Ален взревел и попытался обездвижить Хиро с помощью своей сети. Правда, когда она упала на землю, командира там уже и подавно не было. На этот раз целью стал копейщик, опытный, прошедший множество битв и при этом явно редко расстающийся со своим оружием боец. Хиро пришлось несколько раз увернуться, намеренно пропуская острие наконечника в непосредственной близости от своего тела и лица, прежде чем перехватить за древко оружие противника и потянуть на себя». Тот явно не ожидал такого поворота и устоять на ногах от сильного рывка не смог, всем телом подавшись вперед, даже не думая выпускать из рук оружие. Это и стало его ошибкой. Мощный пинок, и второй противник оказался на земле без сознания, да еще и скорее всего с парочкой сломанных ребер. Алина Хиро принципиально решил попридержать напоследок, поэтому, оказавшись прямо возле ничего не ожидающего бойца, ловким движением плеча отправил того в полет на несколько метров. Это даже не удар, а скорее толчок, но этого оказалось достаточно. Третий и последний участник группы держался все это время позади, в качестве основного оружия использовал арбалет, Несколько раз командиру приходилось уворачиваться от его выстрела во время сражения, но ничего серьезного и представляющего опасность. Выпустив последний болт, он отбросил в сторону уже ненужное и совершенно бесполезное в ближнем бою оружие, ловко выхватив парочку кинжалов из-за спины. «Боец обещает быть интересным, если он сможет показать хоть приблизительный уровень с простыми двумя бойцами». Смог и еще как смог. Эта схватка напомнила командиру его самого, когда он привыкал и наращивал опыт владения кинжалами на земле в самом начале. Есть несколько ошибок и шероховатостей, но противник оказался крайне опытным и непредсказуемым бойцом. Хиро потратил на него чуть больше времени, радуясь возможности сразиться с таким опытным оппонентом. Обладая он уровнем Верховного, и еще неизвестно, кто из них двоих смог бы выйти в голой битве на кинжалах. К сожалению, оппоненту до этого уровня крайне далеко. Ален остался последним из этой группы, кто еще оставался на ногах. Недавний толчок плечом вышел явно куда сильнее, чем командир планировал, а чё, оппонент до сих пор держался за грудь и пытался выровнять дыхание». Судя по всему, пусть и немного, Хиро попал в солнечное сплетение. «Вот оно что!» — хрипло произнес Ален, падая на одно колено, но при этом не выпуская из рук трезубец. «Теперь понятно, откуда такая самоуверенность. Сдаюсь, я тебе совершенно не соперник». Не такого исхода ожидал командир, но да ладно. Рядом, где еще совсем недавно сражался втрой одиночка, тоже все стихло. Повернувшись, Хиро увидел разбитую в пух и прах вторую группу. По факту, на арене остались на ногах лишь они вдвоем, а вот эта битва обещает быть интересной. Прозвучал Горн, и один из распорядителей произнес... «Поздравляем трех прошедших в следующий этап! На сегодня можете быть свободны! Второй этап начнется завтра! Покиньте арену!» Оказывается, кроме командира и второго одиночки, третьим прошедшим оказался и Олен. Несмотря на то, что он сдался, это произошло уже после того, как остальные участники выбыли. «Мы с тобой еще встретимся, наверняка!» Неожиданно высоким голосом произнес мечник, убирая свои клинки в ножны. «Там и разрешим наш незаконченный вопрос!»